Глава одиннадцатая. Семейная драма. Титов и Брамс сидели на скамье пожарной машины. Огнеборцы гостеприимно потеснились. Огонь уже давно погас, почти без усилий со стороны людей. Прошедшая гроза столь щедро залила пепелище, что прибывшим пожарным не пришлось даже разворачивать рукава. Они давно бы уже отбыли в часть, но из-за неясной природы взрыва, вызвавшего возгорание, пришлось задержаться. Брандмейстер с вещевиком, ответственным за хозяйство расчета, ругаясь, бродили по пепелищу. Мокрые от дождя, грязные от золы и сажи, как черти, они сначала разглядывали место происшествия вдвоем, потом со срочно вызванным взрывотехником. Не оставалось сомнений, что сработала бомба. Они пытались определить, какая, где именно и почему. Полицейские тоже не уезжали, ожидая вердикта. А больше на улице никого не было. Зевак быстро разогнал дождь, хотя на окнах ближайших домов порой недвусмысленно шевелились занавески. Брамс ревниво поглядывала на елки, за которыми неразборчиво слышались приглушенные голоса мужчин. Вздыхала, куталась свой анорак лежалась к теплому плечу поручика, но помалкивала. А элита очень хотела бы поучаствовать в осмотре, но помощи своей не предлагала. Понимала, что во взрывах она так себе специалист. Да и что скрывать, обыкновенные бытовые неудобства останавливали от излишних проявлений любознательности. Брамс очень не хотелось бродить по мокрому пепелищу. А еще элиту пока совсем не тянуло на геройство. Она переживала недавнее происшествие и смаковала свои переживания. Понимание, что она оказалась права и поступила верно, предугадав опасность, чрезвычайно грело душу. Она радовалась собственному маленькому триумфу, благодаря которому наконец-то почувствовала себя в роли следователя, ну ладно, помощника следователя, гораздо увереннее. То есть поручик говорил, что ее вычисления принесли пользу, Но то была польза неявная, эфемерная, которую Брамс не вполне сознавала и не могла пока уяснить. А тут столь яркий, столь замечательный поступок, достойный книжной героини. Искреннее же и добровольное признание ее правоты поруччикам и вовсе заставляло трепетать от восторга. Недели не прошло с их знакомства, а Натан Ильич уже не глядит на нее с недоумением, как на неведомую зверушку а, напротив, относится с явным уважением, и вон с каким интересом смотрит. Чем не повод для гордости? Хотелось поделиться своим маленьким счастьем со всем миром, и особенно с задумчивым и погруженным в мысли Титовым, обнять за шею, расцеловать в колючие и чуть сизоватые от темной щетины щеки, полюбоваться смешливыми золотистыми искорками в карих глазах Почему-то казалось, что для полного счастья не хватало именно этого, но тут Элита проявила редкое благоразумие и сдержанность. Понимала, что, как бы ни хотелось, кидаться с поцелуями к постороннему мужчине — не лучшее решение. Ладно бы наедине. Но сейчас точно не поймет. Небось, еще заругает и все испортит. Поручек же был хмур, мрачен, и с каждой минутой, с каждой мыслью смурнел все больше. Недавно следователю казалось, что картинка начала складываться, но эта бомба разнесла ее в дребезги вместе с портретом возможного убийцы. Взрыв никуда не укладывался, да и сам этот брошенный дом тоже. Если до взрыва Титов еще мог предположить, что Навалова через пустой участок и дыру в заборе, а их тут хватало, выбиралась в переулок и шла куда-то пешком, то бомба в доме, Напрочь перечеркивала даже эту слабую, шаткую, за уши притянутую версию. А если быть честным с собой, то и без всякого взрыва картина складывалась нелепая. Проститутка ходит на встречи с любовником, все. А тут шпионская конспирация на хорошем, высоком уровне. Зачем было так скрываться? От жены? Да кто в таком случае? Это жена, служащая охранки Или... Навалову с самого начала собирались убить, и потому так скрывали связь. Но зачем и кому она помешала? Какой смысл был столь долго выстраивать с ней отношения? Титов даже предположить не мог, какую сказку любовник скормил Наваловой, чтобы она решилась соблюдать его правила. Хитрая, умная, расчетливая баба, не лишенная чутья. Что он пообещал? Жениться и увести? Может быть. Но как заставила Глаю в это поверить? А если не любовник, то кто? Навалова примкнула к политическому подполью? Дикость какая! Все, что Натан успел выяснить об этой женщине, категорически не подходило образу бунтарки. Протестуют обыкновенно балованные дети обеспеченных родителей, романтики, легковерные простаки, верховодящие всем этим представители иностранного капитала. Иногда люди, доведенные до отчаяния, Но таких в России, слава богу, в последнее время было немного. И уж точно Навалова не входила ни в одну из указанных групп. Добавила Титову дурного настроения и Брамс. Нет, а Элите поручик был искренне и глубоко благодарен. Она в самом деле совершила чудо. Если бы она еще могла объяснить, что именно почувствовала и что хотела скомандовать незнакомые вещи. Но нет же. Обычно весьма собранная и рассудительная вещевичка тут неуверенно мямлила и, кажется, сама не могла ответить, кой черт дернул ее достать флейту. Натан понимал, что это совсем не конец расследования и даже не тупик. Нужно поговорить с соседями, обойти пепелище по периметру и осмотреть забор, особенно дальнюю от калитки часть. Но никак не мог заставить себя подняться со скамейки и все откладывал этот момент — И в итоге пришел к договору с самим собой. Дождаться результатов осмотра пожарными, затем оглядеть место, потом привести мундир в порядок и только после этого разговаривать с соседями. А еще поручика вновь преследовало ощущение чужого взгляда, пристального, очень внимательного. И это тоже сердило, хотя враждебности в наблюдателе будто не было. И как не пытался мужчина списать эти чувства на зевак за окнами, взгляд «нет-нет», да и возвращался к темным хмурым елям, скользил по их мохнатым лапам и пытался пронзить плотный сумрак у самых стволов. На Титова опять накатило чувство, будто он потихоньку трогается умом. Мужчина в раздражении тряхнул головой и рывком поднялся с лавки, благо в это время через калитку вышли пожарные. Отчет получился довольно скупым и почти без конкретики. Взорвался обыкновенный динамит, взрывателем служила некая вещь. Распространенная практика и в горном деле, и в военном. А вот что именно это была за вещь, внятно ответить пожарные не смогли. Взрыв разрушил ее полностью. Даже Брамс с ее чудесами математики разводила руками. Одно дело, аккуратно стертое с целого предмета умбра, Это почти лабораторные, чистые и удобные условия. А совсем иное — полное уничтожение и самой вещи взрывателя, и всего ее окружения. Осмотр забора показал то, чего Титов и ожидал. Где-то доски просто отсутствовали, где-то едва держались, и выбраться с участка не составляло труда. За домом вдоль рухнувшего от взрыва забора тянулся узкий угрюмый проулок. За мусоренной — И заполненный сухостоем прошлогоднего бурьяна, пестрящего молодой зеленью, он упирался в оживленную улицу. Получалось, Навалова действительно могла проходить через брошенный дом на другую сторону, чтобы избежать преследования. Но основной вопрос по-прежнему никуда не делся. Зачем нужна подобная секретность? И зачем понадобилась бомба? Окончив разговор с пожарными, разошлись по домам. Приводить себя в порядок. То есть Брамс сначала завезла без лошадного поручика, а потом погнала Буцефала к родным пенатам, условившись с Натаном встретиться в буфете департамента, чтобы обсудить происшествие. — Алечка, что с тобой? — ахнула Людмила Викторовна Брамс, когда дочь заявилась домой чумазая и присыпанная прелой хвоей. — Нас с господином поручиком взорвать пытались, но неудачно. Легкомысленно отмахнулась дочь, минуя осевшую в кресле мать и на ходу расстегивая блузу. «Натан Ильич очень мое чутье хвалил и обещал слушаться, если в следующий раз я что-нибудь неладное заподозрю». Бодро похвасталась она из спальни, скидывая одежду. «В какой такой следующий раз?» Возмутилась Брамс-старшая, входя в комнату Аэлиты и хмуро наблюдая за торопливым переодеванием дочери. «Куда тебя этот поручик потащил?» «Никуда не тащил», — слегка растерялась Элита. «Мы с ним осматривали место, которое посещала первая покойница, а там бомба оказалась. Но не волнуйся, я же ее заметила. Мама, а ты не помнишь, где мои вишневые брюки? Я думаю, в них удобнее будет, чем так. А то нам сейчас еще свидетелей опрашивать и вообще... Ах, ну вот и они. Я же помню, сюда клала». С этими словами Элита выудила из платинового шкафа последний писк моды. «Вещь буквально на грани приличия». Широкие брюки из темного, винного цвета, тонкого габардина с пуговицами на боку. Никаких свидетелей, решительно заявила мать семейства, перегораживая проход. Я подумал, он приличный мужчина, а он тебя по всяческим злачным местам таскает. Нет, все довольно с меня. Не выдержав, женщина всплеснула руками. Я долго терпела, все позволяло, но довольно. «Сегодня же попрошу Черкова уволить тебя из этого проклятого департамента!» А Элита, успевшая только застегнуть и брюки, и свежую блузку, замерла и растерянно уставилась на мать. «Что значит «попрошу уволить»?» «Какое он право имеет?» — хмурясь уточнила вещевичка. какой нибудь да найдет!» «А только нет такого закона, по которому позволено приличной барышне по подобным местам шляться!» — вспылила Брамс старшая. — Я тебе запрещаю. Я терпела твою науку. Я твое это чудовище одноглазое, грохочущее терпела. Но это последняя капля. Никакого больше сыска. Хватит этих развлечений. Побаловалась и будет. Ты теперь сидишь дома. Покуда я с Черковым не поговорю, чтобы он тебя на пушечный выстрел больше к своему уголовному сыску не подпустил. И к поручику этому. «Надо же было догадаться, девицу с собой потащить!» «Оказался таким перспективным, приличным мужчиной, хорошей партией!» «Нет, все. Будет с тебя развлечений!» Во время этой пылкой речи Аэлита все больше хмурилась и мрачнела. Ослепленная собственными страхами и беспокойством, Людмила Викторовна не обратила внимания на то, как нехорошо сощурились и потемнили глаза дочери. «Верный!» Хотя и очень редкий признак того, что вещевичка всерьез сердита. Да и откуда бы матери знать об этой особенности, если подобные сильные эмоции А элита прежде проявляла всего несколько раз, и свидетельницей таких проявлений родительницы не оказывалась. Мимо нее прошли как выяснение отношений с отставным женихом, так и те моменты, когда юная вещевичка доказывала более искушенным коллегам собственную правоту. Спорить о не стало. Только смерила мать тяжелым острым взглядом, а потом вдруг покошачьей легко спрыгнула на стул, оттуда на подоконник, Настяж распахнув приоткрытое окно. Не успела Людмила Викторовна глазом моргнуть, как непокорная дочь с той же легкостью и без малейшей заминки шагнула наружу. Пока Брам-старшая опомнилась и выскочила на улицу, более обыденным путем через входную дверь, дочь ее уже завела буцефала элита, стой! Вернись немедленно!» — выкрикнула женщина, перекрывая рев мотора, но вещевичка даже не обернулась. В правильности собственного ухода Элита не сомневалась. Она слишком не любила ругаться, особенно если не разумела причины ссоры. Но даже при всех своих особенностях вещевичка сознавала, что вот такой шаг ничего не изменил и не исправил, а просто отсрочил неприятный разговор — Дал время разобраться и подготовиться. Брам смогла бы понять беспокойство матери, даже готова была успокаивать ее, начнета причитать. Но вот эта странная выволочка от человека, который прежде никогда не выказывал недовольство поступками и решениями а элиты, поставила ее в тупик. На ее взгляд выходило, что прежде маму все устраивало, а тут вдруг перестала. Ведь ничего же не изменилось, ведь служба соскоря подразумевала подобное об этом писали во всех романах. В итоге поручик нашел вещевичку в буфете над блюдцем с одиноким пирожком. А Элита подпирала ладонью голову с совершенно отсутствующим видом и вяло крутила за ручку полную чашку чая. А Элита Львовна, вы уже пообедали? уточнил Натан, в растерянности разглядывая эту картину. Буфет при департаменте только именовался буфетом. На деле же здесь можно было получить полноценный горячий обед. Просто выбор блюд был невелик. И насколько успел заметить Титов, вещевичка отличалась здоровым аппетитом. И такой скромный выбор его озадачил. «А?» — вздрогнула Брамс, вскинула взгляд на мужчину и встряхнулась, стараясь взять себя в руки. «Нет, я не голодна, спасибо. Мы теперь куда?» Обратно на место взрыва опросить соседей? Если Навалова часто ходила в тот дом, кто-то мог ее заметить. Надо выяснить, кому он принадлежал, почему заброшен. А еще меня смущают эти елки. Им уже по полвека, и неясно, зачем их вообще посадили среди города. Примета же, насколько я понимаю, весьма дурная. И ладно, посадили, но почему до сих пор не спилили? А Элита Львовна, да что с вами? Осек Сититов потому что рассеянный вид Брамс ясно говорил о том, что слова его падают в пустоту. «А?» — вновь вздрогнула вещевичка. Простите, пожалуйста, вы ешьте, не отвлекайтесь». Натан ответил на это замечание удивленным взглядом, но молча последовал совету, недоверчиво косясь на Брамс и гадая, что могло привести ее к такому состоянию. Однако сейчас он не стал пытать расспросами о элиту, обстановка не располагала, поэтому быстро пообедал и предложил Брамс отправляться. А когда отодвинул ей стул, помогая подняться, забыл все прежние вопросы и лишь искренне порадовался, что вещевичка нынче особенно ненаблюдательна, иначе получилась бы неловко. Взгляд сам собой соскользнул на красную ткань, фривольно обтягивающую ладную фигурку, а вернее нижнюю ее часть. И на какое-то время... Титову стало, прямо сказать, недодушевного состояния Брамс. Куда сильнее его занимала гамма собственных чувств. В целом, мужчина ничего не имел против современных веяний моды и не считал женщин, подверженных им, порочными или испорченными. Больше того, подобные вещи он находил красивыми, приятно волнующими, привлекательными и вообще радующими глаз. Но все прежние представления были очень абстрактными. С одной стороны, хотелось отчитать девицу и отправить переодеваться, но он понимал, что не имеет на такой поступок никакого права, поскольку Брамс — взрослая и вполне самостоятельная особа. С другой же, сложно было не признать, что Аэлита в этом наряде исключительно привлекательна. Во всех смыслах. И отправить ее переодеваться было бы правильно, но чисто по-мужски подобного совсем не хотелось. Хотелось наслаждаться волнующим зрелищем и впредь, и это добавляло к прежним чувствам изрядную долю смущения. А еще Натан сердился на себя. За все эти мысли, за беспорядок в голове, за то, что большая часть его внимания занимает изящная ладошка, лежащая на сгибе его руки, и теплое плечо, касающееся локтя, за то, что в голову постоянно лезут неуместные детали, Например, какие у элиты необычные яркие глаза, и как приятно ее обнимать, и... Вот на это все Титов излился. На то, что вместо мысли о деле, которая принимала все более крутой оборот, его голова занята хорошенькой вещевичкой. И вообще, не ли по осени проклинал весь женский род скопом и убеждал себя, что от чувств к этим сосудам греха одни расстройства и разочарования – Полностью уверены, что впредь не только не женится, но даже ухаживать за женщинами не станет. Конечно, чего с пьяну да в расстроенных чувствах не решишь. Да и равнять Брамс со всеми прочими знакомствами неуместно, но но неужели он всерьез готов увлечься этой барышней? Или уже это сделал? Да черт побери, дело не в вещевичке. Она очаровательная особо, но как же не вовремя? По городу гулять маньяк, убиты две женщины, а он в облаках витает. За время пути к знакомому подъезду Титов с горем пополам избавился от этих мыслей, твердо решив крепко обдумать собственное, чересчур нежное отношение к вещевичке вечером, в спокойной обстановке, когда будет на то время. И пока Брамс устраивалась на Буцефале, поручик предусмотрительно отводил взгляд, чтобы мысли не свернули опять в прежнюю колею. А когда они добрались до места происшествия, сосредоточиться на служебных обязанностях было уже не так трудно. На разговор соседи нехорошего дома шли охотно и щедро подчевали титово байками и страшилками, в которых мелькало это строение. Одни уверяли, что жила там чуть ли не баба-яга, другие — Будто собирались на шабаш всяческие сатанинские отродья. Третьи заверяли, что в доме замуровали злющего слепого старика, не то живым, не то уже мертвым. Не то тогдашние соседи, не то дальние родственники. Все сходились в одном. Ночами оттуда порой слышались леденящие душу стоны. И вообще будто бы пропадали кошки, собаки, даже люди, в частности, некий хромой Матвей. Правда, одна из соседок припомнила, что последний просто с перепоя околел в сугробе под крещение, и ей Натан был склонен верить больше других. Про визита Наваловой, увы, тоже никто не мог сказать. Вроде и была какая-то, но одна и та же, и та ли самая, никто внятно не ответил. Титов в конце опроса пришел к выводу, что появление женщины действительно видели... А вот как она уходила, не заметил никто. Это хорошо сочеталось с версией о том, что Навалова просто проходила через брошенный дом, чтобы замести следы, но никак не вязалась со взрывом. А отделить тот от истории с Наваловой не получалось. Титов попросту не представлял, кому еще могла понадобиться эта бомба. Тем более заложили ее всяко не 10 лет назад, когда умер последний хозяин. Брамс все это время отвлекала на себя часть внимания поручика, но уже совершенно в ином ключе. Ее странное поведение все больше беспокоило мужчину. Например, когда одна пожилая особа из числа соседок устроила вещевички, настоящий выговор по поводу ее наружности и непристойного внешнего вида, сетуя на нравы нынешней молодежи, Титов внутренне похолодел, пытаясь осторожно отвлечь разговорчивую даму. Меньше всего ему нужен был скандал. Но рассеянная аэлита пропустила мимо ушей все до последнего слова, и поручик совершенно встревожился. Однако разговор опять пришлось отложить на потом. Титову пришла в голову удачная идея, а в срочном спасении Брамс не нуждалась. Оставив в покое взрослых, поручик переключился на детей, и этот ход оказался верным. За 20 минут и несколько мелких монет — он получил гораздо больше полезных сведений, чем за заминувшие до этого полтора часа. Разумеется, мальчишки не могли пропустить столь интересный и овеянный легендами дом и лазали в него почти все. Кто вправду, кто наврал, тут уже не разберешь, но страшилок они рассказывали, на удивление меньше взрослых. С их слов получалось, что это обычный старый дом, ветхий и заброшенный, и никаких запертых покойников там нет. Кое-кто уверял, что слышал стоны и видел призрака у печки. Кто-то якобы встречался с ним во дворе, но и только. Главное, еще неделю назад никакой бомбы там не было. А после этого... С одним из пострелят случилось странное. Он наспор, как и прочие, полез в дом третьего дня вечером, но не сумел открыть дверь, словно ее держали с той стороны. Бился-бился... Да и плюнул на это дело, обсказав ожидавшим сверстникам все как есть. Те поначалу обозвали неудачника трусом и посмеялись. Но потом всей гурьбой отправились проверять. И с изумлением обнаружили, что дверь, прежде открытая, действительно не подается. Причем они клялись и божились, что замок давно заржавел, и запереть его никто не мог. Верить этому или нет, Титов так и не определился — но смахнул со лба испарину, мысленно перекрестившись и отметив, что Бог бережет детей. Хотя дверь держал в любом случае не он. Ребята застали бомбиста, который закладывал заряд? Или тот приладил какой-нибудь хитрый вещевой засов, который не всякий способен открыть? От развалин дома Титов направился в Федорку. Спасибо старику Иванову в список вошло не только 43 фамилии, но и описание, частью весьма подробное. Кажется, профессор нашел уместным привести все сведения, имевшиеся у него об этих людях. Брамс при руководителе малость ожила, даже в разговоре участвовала, и у поручика отлегло от сердца. Но серьезный разговор с вещевичкой вновь пришлось отложить, на этот раз, чтобы вернуться в департамент, в надежде застать на рабочем месте Элеонору. Перед обедом Титов просил делопроизводительницу выяснить, кто владел ныне взорванным домом, а теперь планировал озадачить Михельсон списком Иванова, чтобы она добавила к профессорским заметкам то, что имелось у полиции. Как и ожидалось, утреннее задание Элеонора выполнила. Хотя никакой пользы следствию это не принесло. Последним хозяином был одинокий старик, учитель истории Богданов, который умер больше десяти лет назад. И после его похорон дом стоял покинутым. Почему до сих пор не ушел с молотка, загадка? Место-то хорошее. «Натан Ильич, а вы теперь домой?» Негромко поинтересовалась Брамс, когда они с поручиком шли к выходу. «Думаю, да». «Для визитов поздновато, а завтра нам с вами предстоят сложные разговоры. Сначала с Черковым, потом с охранкой, потом на взлет поедем. Я... Натан Ильич, а можно... Можно я у вас переночую?» Совсем уж тихо и жалобно попросила она, оборвав мужчину на полуслове. «То есть как?» Настолько опешил он, что даже забыл возмутиться. «Я не хочу возвращаться домой», — вздохнула Аэлита печально. «Что стряслось?» — нахмурился Натан. «Ничего не стряслось. Не хочу и все!» — упрямо отмахнулась она. Титов искоса глянул на грустную, потерянную вещевичку, и все правильные, нужные слова о том, насколько неприлично и неподобающее для молодой незамужней барышни подобное поведение, встали поперек горла. Оставить Брамс в таком состоянии он, конечно, не мог. «Пойдемте», — кивнул он. Чаю выпьем, отдохнем и решим, что делать. Марфа Ивановна появление гостей встретила с изумлением, но ничего не сказала. А потом Титов вкратце обрисовал обстоятельства. Мол, беда какая-то у девушки дома приключилась, вызнать надо, что занапасть и помочь. И вдова прониклась пониманием и сочувствием. Брамс усадили к столу, вручили большую кружку кипрея с медом. Хозяйка неторопливо рассказывала обо всем подряд. Натан отнес фуражку, китель и портупею с прочим имуществом в комнату, а потом вернулся и поддержал женщину. Тоже припомнил несколько забавных историй, частью из детства, частью из кадетских будней. А Элита в этой теплой домашней обстановке потихоньку оттаяла. Даже заулыбалась, что-то спрашивала. А потом вдруг разревелась, горько, отчаянно, навзрыд уткнувшись в плечо сидящему рядом поручику. Тот обменялся с Прокловой растерянными взглядами. Оба не ожидали столь бурного проявления чувств, но призывать вещевичку к порядку не стали. Титов чуть повернулся, осторожно обняла элиту, молча гладя по рыжим кудряшкам. Марфа Ивановна бесшумной тенью вышла из горницы в заднюю комнату, где жила сама, и принесла чистый носовой платок. В уютных, крепких объятиях поручика а элите стало очень хорошо и покойно. Отступило недавнее мучительное чувство, будто в мире или даже внутри у самой вещевички что-то невозвратно изменилось, переломилось, пришло в негодность, так что безутешные рыдания смолкли достаточно быстро. «Спасибо». Шмыгнув носом, Брамс приняла у мужчины платок, не спеша отстраняться и соблюдать приличия. О последнем сейчас совершенно не думалось. А Элита, может быть, вы раскроете причину вашей печали? Тихо спросил Титов, опустив неуместное в подобных обстоятельствах отчество и тоже не торопясь размыкать объятия. Брамс нахмурилась, утирая глаза и нос, а после решительно кивнула и избиваясь, захлебываясь словами, принялась рассказывать о событиях в доме. О запрете матери о ее непонятных и неожиданных угрозах, о том, насколько странным все это показалось Вещевичке, привыкшей к постоянной поддержке и одобрению собственных начинаний. Договорилась даже до того, что мать ее подменили или вообще бес попутал. Вещевичка, молодой гениальный ученый, о бесах заговорила. А потом, высказавшись, с детской доверчивостью опять прижалась к мужчине, крепко обняв обеими руками и уткнувшись носом ему в шею. Титов шумно вздохнул, вновь погладил кудрявую голову и беспомощно глянул на сидящую через стол хозяйку. — Да, дела, — протянула та, покачав головой, — горе луковое. Я что-то думала, что материнское сердце такое покойно встретит. Шутка ли? Дочь едва не убилась. Она не волновалась. «Она ругалась!» — упрямо пробурчала Брамс поручику в ключицу. «И напрасно!» — задумчиво покивала Проклова. «Хворостину бы лучше взяла, да выдрала от души, может, дойдет!» «Ну, знаете ли...» — возмущенно ахнула Элита, резко отстранилась от мужчины и попыталась встать. «Не сердитесь, Элита, мягко попросил Натан и бросил укоряющий взгляд на хозяйку, не пускай вещевичку. «Марфа Ивановна просто таким образом хотела сказать, что понимает негодование вашей матери. Родительское беспокойство порой принимает подобные формы, увы». «Но она же Черкова хотела просить, чтобы тот мне от места отказал!» — возмутилась Брамс. «Тут, видите ли, какая штука!» — осторожно подбирая слова, заговорил Титов. «Это все от страха, что с вами беда может случиться». Прежде, пока вас к следственной работе не привлекали, это и негодование такого не вызывало. А тут ваша матушка перепугалась не на шутку, вот она говорила в пылу всякого. — А почему же она, Коленьке, ничего такого никогда не говорит? — Только не сердитесь, но это все объясняется тем, что вы девушка. Все же в глазах матери счастье дочери в большой дружной семье. «Я думаю, она любит вас и желает добра, но принять ваше стремление рисковать с собой ей довольно трудно», сказал Натан, мысленно посылая ругательство Людмиле Викторовне Брамс. Она свою дочь понять не желает, поговорить с ней не может толком, плетет за спиной интриги, а он еще ее выгораживать должен. Если хотела, чтобы дочь скромно дома сидела, так надо было ее сызмало воспитывать соответственно, а не взрослую уже девица выговаривать. «Ну, я не хочу уходить из сыска!» — нахмурила брови Аэлита. «А если она и впрямь к Черкову пойдет? А если он ее послушает?» «Никуда она не пойдет», — вздохнул Натан. «Потому что кроме полицейского департамента и Черкова, который родственник и может за вами присмотреть, есть еще охранка. Туда вас с вашими талантами примут с распростертыми объятиями, и на нее никакие встревоженные матери повлиять не способны». Она сгорячает, это сказала, со страху. — Но она же и вас ругала. А вдруг она на вас нажалуется? — Все будет хорошо, не волнуйтесь, — увещевательно проговорил Титов. — Она успокоится, я в этом уверен. Может, не сейчас, а завтра, но нужно хотя бы дать весточку, что у вас все в порядке, чтобы она не беспокоилась. — Я не хочу с ней разговаривать, — уперлась Брамс. — Она еще больше ругаться будет, если узнает, что я к вам пришла. «Ну, тут ее можно понять», — со смешком кивнул Натан. «Давайте сделаем так. Вы останетесь здесь, а я в департаменте переночую. Там и тахта есть. А поговорить может сообщить вашему отцу? Против этого вы не возражаете?» «И правда», — заметно оживилась Элита. «Он должно быть сейчас на службе. У него там и телефон есть». «Ну вот и замечательно. Оставайтесь» а завтра на свежую голову подумаем, как с вашей матушкой объясняться. «Ох, не пари горячку, поручик!» — махнула на него рукой хозяйка. Придумай, тоже на службе спать. Я этой девице бедовой на чердаке постелю. Там зимой-то холодно, но сейчас хорошо будет». Титов спорить не стал и, вооружившись номером телефона, отправился сообщать Брамсу-старшему, что с дочерью все в порядке, но дома ее до завтра не ждать. По дороге, надеюсь, придумать убедительный и не страшный повод для такой отлучки.